Глава 27. В этот раз ведьма решила обследовать пятиэтажки справа от центрального проспекта. Потом пройтись по частому сектору, где она еще не искала. Затем выйти на главную площадь с тыла, взять патроны, дальше через парк, дойти до больницы и поискать там спирт. Горох можно было растворять в чистом спирте. Это было дольше, чем в уксусе, но девушка была готова подождать, лишь бы не пить эту мерзкую бурту снова. Горох не только развивал дары улья, прием горошины быстро восстанавливал силы, потраченные на эти дары. Ведьма обнаружила, что поиск живых объектов дается и легче, чем предыдущее посещение этого города. Возможно, это подействовала энергия от горошины, или, получивший лакомство паразит, подкрутил какие-то настройки, или она сама натренировалась. Как бы там ни было, сейчас девушка лучше чувствовала все живые объекты и точно определяла местоположение каждого. Встреча с литником Маша боялась до дрожи в коленях. Но кто, кроме нее, мог помочь оставшимся здесь людям? «Никто, кроме нас», — думала девушка. «Папа гордился бы мной». За очередной пятиэтажкой она обнаружила живые объекты повышенной опасности. Ведьма вошла в ближайший подъезд и стала подниматься по лестнице. На пятом этаже она наконец нашла квартиру с распахнутой дверью. К счастью, для девушки в этой квартире никого не съели. Картина была ясна. Когда кто-то один обратился в пустыша, остальные успели сбежать, оставив дверь открытой. обратившись, отправился следом. В квартире ведьма подошла к окну и осторожно взглянула. В соседнем дворе она увидела массивного рубера и парло трещиков. Рубер стоял у качелей на детской площадке и внимательно осматривал здание напротив. Лотерейщики что-то вынюхивали у подъезда. Из брошюрки Маша знала, что во вкусовых пристрастиях зараженных на первом месте стояли коты и кошки, на втором – коровы, на третьем – иммунная. Если первых трех позиций списка поблизости не наблюдалось, развитые зараженные питались пустышами. С кутиками была отдельная история, такая же ненормальная, как и весь этот мир. Вид этих пушистых созданий сводил зараженных с ума. Бывали случаи, когда зараженный игнорировал стоявшего поблизости человека и мчался за несчастным котом. Из того же источника девушка знала, что кусачи Рубера и Элита часто устраивали обыски в подъездах. Принюхиваясь, они обходили все квартиры и выламывали двери, если улавливали запах иммунного. Маша заподозрила, что Рубер планировал заняться именно этим. Она прощупала пятиэтажку своим даром и обнаружила напротив садавшего от иммунного, после чего девушка резко покинула квартиру. Дома в этом районе были старые советской постройки, и это играло на руку ведьме. Рядом с дверью, из которой она выскочила, свисала сверху короткая металлическая лесенка. Девушку охватилась за пруток ступеньки, подтянулась, с рукой за следующий пруток, снова потянулась и, подогнув ноги, уперла семи в нижнюю ступень. Дальше было проще. Поднявшись до незапертой дверцы, ведьма приподняла ее одной рукой и выползла на крышу из ничем не огражденного люка. Больше ста лет назад ее предок внушил шедшим из церкви женщинам, что они идут по воде, отчего дамы начали сдирать юбки. Сейчас девушка собиралась повторить трюк предка в своей интерпретации. Рубер все так же изучал окна противоположного дома, как вдруг мимо него пронеслась крупная пушистая кошка. Зараженный не только увидел животное, но и уловил его запах, отчего его кровлю тесло напрочь. Рубер рванул с места, как гоночный болит, и помчался за вожделенным лакомством. трещики устремились вслед за патроном. Добежав до глухого торца соседнего здания, кошка побежала вверх по вертикальной стене рядом с пожарной лестницей. Обезумевший монстр полез следом. Забравшись по лестнице на крышу, Рубер радостно заурчал. Кошка сидела на противоположном краю, и бежать ей было некуда. Боясь упустить добычу, зараженный снова рванул с места и распластался в прыжке. Его выставленные вперед лапы сомкнулись на несчастном животном, которое тут же исчезло, а вслед за ним и Рубер. Крыша оказалась короче, чем виделась ему под внушением потомственного сугестера, и зараженный с разгона нырнул в пустоту. Вслед за эпичным прыжком до ведьма донесся звук глухого удара. Монстр лесом по тонну крохнулся неслабо. Этот звук, естественно, услышали и лотерейщики, которые влезли на крышу за своим предводителем. Один из лотерейщиков резво кинулся к краю, чтобы посмотреть, что стало с их патроном, но реальный край крыши находился ближе, чем он думал. С торцов здания были выложены кирпичные парапеты, являвшиеся предложением стены. Под внушением девушки-гипнотизера зараженный видел парапет на несколько метров дальше, а перед ним только ровную поверхность. Высота парапета была ниже колена взрослого человека. Лотерейщик красиво об него навернулся и полетел вниз. До крыши, с которой злодействовала ведьма, долетел звук еще одного шлепка, слабее первого, но в тишине мертвого города слышим и отчетливо. Второй лотерейщик решил не искушать судьбу и спуститься по пожарной лестнице. Но к тому времени, когда он развернулся, и этот край крыши для него удлинился, отчего он разделил судьбу своего собрата. Споткнувшийся парапет, лотерейщик полетел вниз головой и, совершив небольшой пируэт, смачно приложился об асфальт спиной и затылком. Вслед за этим, обеселившая девушка опустилась на нагревшийся задний рубероид. Ведьма положила рядом с собой автомат, сидя, освободилась от рюкзака, досталась из него бутыль с живчиком, отхлебнула, как следует, и разлеглась на тёплой крыше. Вскоре к девушке вернулись силы, и она, навесив на себя рюкзак и автомат, направилась к люку. Солнце почти село, окрасив облака на западе Багрянца, а в доме напротив кто-то умирал от жажды, и надо было поторопиться. Ведьма не стала тратить время на сбор спаранов. Она обогнула дом и сразу направилась к нужному подъезду через газон и детскую площадку. В дверь квартиры девушка постучала обухом туристического топорика, который взяла место клюва. Подождала немного и постучала снова, уже прикидывая, как лучше взломать дверь. Ломать не пришлось. Ведьма почувствовала приближение к двери живого существа и ощутила его страдания. Дверь открыла девочка лет 15. Она едва стояла на ногах, держась рукой за стену. И по ее глазам было видно, что она уже в полубредовом состоянии. «Я спасатель», — сказала девушка. «Буду тебя спасать. Тебе надо присесть и принять лекарства. Идем». Разговаривая с девочкой, ведьма быстро опустила на пол автомат, закинула ее руку себе на шею, подхватила за талию и повела в ближайшую комнату. Там, усадив девочку на диван, быстро достала живчик, налила в стаканчик и напоила уже мало что соображавшего ребенка. После чего вложила девочку, вернулась в прихожую, подобрала оружие и заперла дверь. Живчик действовал очень быстро. Не прошло и пяти минут, как бледная девочка поразовела и села на диване. «Меня зовут Катя». Назвала она свое имя и вопросительно посмотрела на незнакомую тетю, сидевшую в кресле напротив. «Дома меня звали Маша, здесь я ведьма, ты можешь звать меня любым из этих имен». «Сказала девушка и спросила, когда ты в крайний раз пила и ела?» «Не помню», – на лоб ответила Катя. «В холодильнике была минералка, но она давно закончилась, а истине не хотелось». «Так у тебя же может быть обезвоживание», – испугалась Маша. Она вскочила с кресла и налила девочке полный стаканчик воды. «На, выпей!» – девушка потянула его Кате. «Потом пойдем на кухню, я тебя покормлю, после еще водички попьешь». Взять компот и я не догадалась, так что придется пить водичку. В этот поход ведьма взяла с собой яблок, печенье, банку тушенки и две баночки рыбных консервов. Продукты в холодильнике Катя почти все испортились, но в шкафу нашлась баночка зеленого горошка и черствый, но не заплесневевший хлеб. Немного покушать девочки хватило, а много сейчас было нельзя. Неизвестно, сколько Катя не ела. Этот день она провела как в бреду и многое подзабыла. Она рассказала своей спасительнице, что в тот день, когда все началось, маме стало плохо, и папа повез ее в больницу. Больше своих родителей девочка не видела. Покормив девочку, Маша усадила ее рядом с собой на диван и начала нелегкий разговор. «Послушай, Катя», — сказала она, — «мне нужно сходить в город и поискать еще людей. Потом я вернусь за тобой и выведу из города». «Я вернусь обязательно, верь мне. Я всегда выполняю свои обещания». Девочка ничего не ответила. Пережив страдания, она понимала, что тетя Маша должна помочь и другим людям. «Давай сделаем так», — продолжала девушка. «Сейчас ты выпьешь еще лекарства и ляжешь спать. Я возьму ключ от твоей квартиры и вернусь, когда на улице посветлеет. Ты просто поспишь, а утром я разбужу тебя и уведу отсюда в хорошее место. Там уже много детей и хороших людей. Тебе там понравится». «Вы правда придете?» — не выдержала Катя. «Обязательно приду», — ответила Маша и погладила девочку по волосам. «Не сомневайся во мне». напоевкать Катю и уложив на диван, девушка заперла дверь квартиры и отправилась собирать трофеи. Первый лотрещик лежал на спине, и ведьма судом добралась до его спорного мешка, повернула голову твари на бок. Испачканная в крови руки, она обтерла отраву и пошла к другому торцу здания. Со вторым лотрещиком тоже пришлось повозиться. Зато Рубер приземлился удачно для охотницы и лежал на боку со свернутой шеей. Из лотерейщиков девушка достала по два спарана в гороховую трею она снова не выиграла. Зато Рубер продал ее пятью горошинами и двадцатью двумя аспаранами, плюс узелковый янтарь. Выпотрошив зараженных, ведьма осмотрела последние дома района и вошла в частный сектор. От покачивавшихся на месте бегунов и пустышей девушка маскировалась, мушая им, что выглядит как матерый бегун, и воняет так же. В частном секторе ведьме повезло сразу. В прошлый раз она приезжала по его старой части, а здесь были новые дома и двухэтажные коттеджи. Некоторые были недостроены. Живых иммунных девушка почувствовала издали в небольшом аккуратном домике под синей крышей из металлочерепицы. Клитка была заперта, и ведьме пришлось перелезть через невысокий забор. В подъезде можно было стучать топором в двери, а здесь, на открытом пространстве, звук мог разнестись далеко. Вечер был тихим, погода безветренной. Девушка напрягла свой удар и вычислила, где находился иммунный, которого она чувствовала лучше остальных. Постучав в ближайшее к нему окно, ведьма подождала и постучала снова. Наконец, в окне отодвинулась занавеска, и девушка с рыночным зрением разглядела лицо молодой и довольно симпатичной женщины. Ведьма постучала еще, окно раскрылось. «Я из места в МЧС», — представилась девушка. «Приехала вас спасать. Открой дверь, я привезла лекарство». Ничего не сказав, женщина прикрыла окно и удалилась, а ведьма направилась к двери. Хозяйка дома была ниже Маша, плотненькая, но с красивой фигурой. Одет она была в джинсы и рубашку, на ремне кобура с пистолетом, в руке маленький фонарик. Было заметно, что женщина держался на ногах из последних сил, на одной только воле. «Тебе нужно где-то присесть и выпить лекарство», — сказала я ведьма. «Идем, я помогу». С этими словами девушка подхватила хозяйку под руку и повела в следующую комнату, занимавшую почти полдома. Здесь на двух раскладных диванах лежали дети, три девочки и мальчик. Ведьма быстро напоила женщину живчиком и с ее помощью занялась детьми, которые, к счастью, находились еще в сознании. Когда всем стало легче, Маша узнала, что имя хозяйки Елена. Ей 27 лет, и она служила в полиции в старшего лейтенанта. Девочек 14, 15 и 16 лет звали Таня, Уля и Настя. Имя 13-летнего мальчика – Паша. Этих детей насобирали по городу патрули ППС и ДПС, пока еще могли нести службу. Начальство поручило и инспектору по делам и совершеннолетних Елене Петровне, которая, к счастью для них, оказалась иммунной. Когда коллеги в отделе начали обращаться в зомби, Елена отвезла детей к себе домой. В свою очередь ведьма коротко рассказала об этом мире и своих ближайших планах. Девушка решила отвезти найденных иммунных в квартиру Кате. Идти было недалеко. Пустышей и бегунов на пути попадалось мало. Крупные звезды и близкие галактики давали достаточно света, чтобы видеть дорогу. Объяснив Елене и детям, как надо себя вести, ведьма вывела их из дома и повела к пятиэтажкам. Переход прошел удачно. Девушка включала маскировку, только когда их компания приближалась к парочкам бегунов или малочисленным группам пустышей. Катя была рада, что ей не пришлось оставаться ночью одной, и от избытка чувств даже расплакалась. Маша обняла девочку и успокоила, как могла. Покинув квартиру, она сделала круг по частному сектору, но их больше не нашла. Но площадь ведьма вышла сбоку от здания администрации и, осмотревшись, обнаружила только две пары бегунов. Одни стояли, покачиваясь, прямо у входа в полицейский отдел, другие у дальнего угла дома книги. «Надо бы книжек детям набрать», — подумала девушка. Но только не в этот раз. Прикинувшись бегуном, она подошла к парочке у входа, взяла их под контроль и приказала войти в здание через проем, дверь от которого валялась у нижних ступеней парадной лестницы. Скорее всего, это была работа Рубера. Они любили похулиганить и устроить где-нибудь погром. В вестибюле ведьма приказала бегунам замереть и прикончила их уколами нажав в споровый мешок. Споранов она не нашла. Пол вестибюля был залит высохшей кровью и усеян костями, обувью и обрывками одежды. место окна, за которым сидел дежурный, зиял пролом. Обломки его стола разлетелись по всей комнате, что еще раз говорило о том, что здесь побывал Рубер. Ключи от оружейной комнаты должны были находиться у дежурного. «И где мне тут – подумала девушка, осматривая разгромленное помещение, где среди обломков перегородки и мебели виднелись кости и окровавленные тряпки. «Будем надеяться, что рубер ключи не проглотил». Решила она и приступила к поискам. Потратив не так уж много времени, ведьма отыскала ключи, а заодно и кабру с пистолетом дежурного. Запах в помещении стоял ужасный. «Теперь я точно буду вонять, как мертвяк», – подумала девушка. «Надо будет вымыться и одежду постирать». Где располагалась оружейная комната, я объяснила Елена. Здесь все было так, как рассказывал Чапай. Оружия мало, зато боеприпасов много. Ведьма засунула в рюкзак цинк 762 на 39 В нем было 720 патронов. И весил он 11 кг 660 грамм. Единственный цинк 762 на 54 был скрыт. И в нем не хватало двух пачек. Это означало, что в цинке осталось 400 патронов. И весил он теперь чуть больше 9 килограмм. Девушка попробовала рюкзак на вес. «Тяжеленький?» – подумала она. «Третий цинк, наверное, будет лишним, да и пихать его уже некуда». Вместе с находкой в дежурке в их отряде было теперь 7 пистолетов Макарова и только по 16 патронов на ствол. Из открытого цинка пистолетных патронов ведьма переложила в рюкзак 10 пачек по 16 патронов каждой. Еще раз попробовала его на вес и решила, что хватит. Напоследок она прихватила винтовку СВД для снайперша. Выйдя из проема без дверей, девушка пересекла площадь и углубилась в парк, но до больницы так и не дошла. Впереди она почувствовала кого-то ужасного и очень опасного. Это мог быть только элитник, встреча с которым ведьма так опасалась. Девушка развернулась и, стараясь не шуметь, быстро двинулась назад. Обойдя больницу подальше, она добралась до квартиры и открыла дверь ключом. Первоначально ведьма планировала дождаться, когда начнет светать, и выводить иммунных по-видному. Но теперь ее планы изменились. Элитник мог выйти прогуляться и учуять ее след. Она следила девушкам, но где где. Подняв всех, ведьма повела спасенных из города. Часть пути пришлось пройти под маскировкой, но все кончилось благополучно. Усадив детей и женщину в полицейский УАЗик, девушка завела мотор и вздохнула с облегчением, только отъехав от города километров на 30.